Глава 33. Апельсин и ананас. На следующий день. Среда. 27 марта 2019 года. 8.50. Лиза. «Беременность полная шляпа», — заявляет коллега Инга, подметив, как я кошусь на ее огромный живот. «Не верь тому, кто будет говорить обратное». «Извини, я не хотела пялиться». Быстро отворачиваюсь. «Да все в порядке, все пялятся. У меня будет двойня». Мы познакомились всего пять минут назад. Как по мне, рановато для откровений. Но Инга думает по-другому. Она с удовольствием пускается в пространные рассказы о том, как у неё к вечеру опухают ноги и сколько еды требуют ее еще нерожденные дети. Стараюсь как можно быстрее надеть униформу. На мой взгляд, белая блузка и черная юбка – это не самый удачный наряд для официантки. Но кто я такая, чтобы решать? Костюм садится совсем неплохо. Одна незадача. Блузка немного маловато и топорщится на груди. Вроде бы не слишком заметно, но надо будет все же приобрести что-то более подходящего размера. Несмотря на беременность, Инга переодевается весьма шустро, и уточка идет за мной к двери. Из ее рассказа знаю, что она только на шестом месяце, а живот скоро будет наползать на нос. Как же она работает, бедняжка. Выходим в коридор, направляемся в зал кафе, а на встречу вдруг спешит директор. Доброе утро. Он кивает и слегка задерживает взгляд на моей блузке. Кажется, подмечает, что вещичка не по размеру. По крайней мере, скользит взглядом именно по груди. Очень хочу прикрыть это место руками, но стесняюсь и замираю, старательно улыбаясь. Я вчера не представился. Геннадий Владимирович Молчанов. Он обращается ко мне. Я знаю, то есть прочитала на табличке у вашей двери, пока вы... Тут вспоминаю, что он просил меня забыть о случившемся и наверняка не хочет, чтобы я... Говорила об этом в присутствии коллеги. Извините, меня зовут Лиза. Очень приятно, Лиза. И это вы меня извините. Он кивает мне еще раз и уходит в направлении своего кабинета, оставляя за собой стойкий аромат одеколона. Мускусный орех, ладан. Вдыхаю эту смесь и резко чихаю. Приятный, но какой-то неродной. Непривычный аромат. Влад тоже любит хорошенько надушиться, но он предпочитает древесно-восточные мотивы, а когда не душится, пахнет сандалом. Я обожала его запах. Могла прижаться лицом к его рубашке и нюхать, как последняя токсикоманка. Он действовал на меня, как валерьянка на фильку. При воспоминании о Владе Сердце в тысячный раз за эти дни превращается в рыбу-ежа и ранит грудь изнутри толстыми острыми шипами. Хочется забиться в какой-нибудь уголок и заскулить от боли. Но держусь. Обещала себе, что не поддамся. Мамочки, когда же это уже пройдет? Даже не думай, фырчит Инга. А? Что? Поначалу не понимаю, о чем она. «Не засматривайся на нашего директора!» Только тут понимаю, что я, как последняя дурочка, все еще пялись, молча, его вслед, хотя он уже давно успел зайти в свой кабинет. «Я не засматриваюсь?» Тут же тихонько оправдываюсь. «Вот и не надо, а то наши девчонки тебя раздерут, как тузик грелку». «Эй, чего?» Недоуменно интересуюсь того наш геннадий владимирович на расхват пару месяцев назад в кафе завалилась толпа футбольных фанатов начали приставать к одной из официанток очень грубо себя вели геннадий владимирович за нее вступился пригрозил вызвать полицию но ростом то не влик а фанаты были чистые гориллы. всерьез его не восприняли и решили успокоить кулаками так вот молчанов троих за пять секунд на пол уложил, остальные даже не рыпнулись. Это как? Невольно хмурю брови. Он же у нас тхэквандист. Во всяких там соревнованиях участвует. Словом, настоящий мужик. И при должности. Короче, после этого у девчонок на него охота. Многие пытались с ним флиртовать, спрашивая угрюмо. Инга усмехается. Пытались все но кроме замужних правда всех отшил видите ли наши дамы ему не по возрасту и вообще не интересны а сколько ему лет все-таки решаюсь спросить тридцать шесть так что если не хочешь прослыть врагом народа лучше держись от молчанова подальше мне сейчас не до романов строго заявляю пойдем работать Инга кивает и ведет в зал, показывая владение. Помещение большое, светлое, столики удобно расставлены, только смущают чересчур большие окна. Работаешь словно в аквариуме. Любой на тебя с улицы посмотреть может. Вижу первого посетителя, спешу подать меню. Отхожу в ожидании заказа и буквально подпрыгиваю от вибрации телефона. К моему великому сожалению, Этим утром он жужжит далеко не в первый раз. Не знаю, как это случилось, но великан узнал мой новый номер. Будто мне мало волнений на его счет. Он позвонил в первый раз вчера ночью. Не знаю, что хотел сказать. Трубку я не взяла ни тогда, ни сегодня утром. И в будущем не собираюсь. Прошлого разговора мне вполне хватило. На его сообщения тоже не отвечаю, хотя они вряд ли тянут на послания, которые могут претендовать на ответ. Это скорее короткие приказы. «Возьми трубку. Срочно перезвони. Лизавета, я устал ждать». Последний буквально прибивает меня к плинтусу. «Буду весь день занят. Освобожусь к семи. Позвоню. Жди». «Его Величество будет занято». А я прислуга должна быть у телефона ровно в семь и трепетать в ожидании звонка. Совсем обалдел. Тут невольно вспоминают трогательные извинения Геннадия владимировича: Да уж такого я от великана и за миллион лет не дождусь. Ненавижу этого самоовлюбленного надменного гада. Рука сама тянется к телефону. Без лишних раздумий и сожалений блокирую его номер, чтобы больше не слышать. Пусть звонит хоть в семь, хоть в восемь, хоть всю ночь напролет.